Часть третья. Новая философия. Предварительные замечания. Если бросим взгляд назад, на последний пройденный период, то мы убедимся, что в нем наступил поворотный пункт, Состоящий в том, что христианская религия вложила свое абсолютное содержание в души, и оно в качестве божественного, сверхчувственного содержания стало пребывать в центре индивидуума, отделилось от мира и замкнулось в себя». Религиозной жизни противостоял внешний мир, как мир природы и мир души, склонностей, человеческой природы, обладавшей ценностью лишь постольку, поскольку он преодолевался. Эта точка зрения о равнодушии этих двух миров друг к другу разрабатывалось средними веками. Они метались в рамках этого антагонизма и, наконец, преодолели его. Но ввиду того, что существовало отношение человека к божественной жизни на земле, это преодоление должно выступить в форме порчи церкви. Оконечивание и Вечного внесением в него чувственных склонностей человека. И точно так же и вечная истина была перенесена в сухой формальный рассудок, так что можно сказать, что разлучение самосознания исчезло в себе, и благодаря этому исчезновению в Получилась возможность достичь примирения. Но так как это в себе сущее соединение потустороннего и посюстороннего миров носило такой искаженный характер, что лучшие чувства возмущались им и должны были обратиться против него, то п о я в и л о с ь Реформация отчасти в качестве отделения от католической церкви и отчасти в качестве реформации в рамках самой же этой церкви. Представление, что реформация привела лишь к отделению от католической церкви, является предрассудком. Лютер... В такой же мере реформировал и католическую церковь, порча которой явствует для нас из его сочинений, из сообщений императоров и империи Папи. Нужно также только читать те изображения состояния католического духовенства, римского двора, которые нам дают сами же католические епископы, заседавшие на Константском, Базельском и других соборах. Таким образом, принцип внутреннего примирения духа, который в себе уже был идеей христианства, был снова устранен и выступил как внешний непримиренный разлад. Это дает нам иллюстрацию медлительности мирового духа в своем деле преодоления этого внешнего характера. Он вышелушивает все внутреннее содержимое, в и д и м о с т ь внешняя форма еще остается, но, наконец, она оказывается лишь пустою оболочкой, и внезапно появляется новая форма. В такие эпохи кажется, будто дух надел сапоги-скороходы, хотя раньше он двигался в своем развитии черепашьими шагами и даже отступал назад и удалялся от самого себя. Так как в себе свершилось примирение самосознания с наличным миром, то человек стал доверять самому себе, своему мышлению и чувственной природе вне и внутри него». Ему интересно, ему доставляет удовольствие делать открытия в области природы и искусств. На мирском горизонте взошел рассудок. Человек осознал свою волю и силы. Стал испытывать удовольствие от земли, от своей почвы, от своих занятий, так как он находил в них справедливость и разум. С изобретением пороха исчезла обуревавшая отдельного человека ярость борьбы. Романтическое влечение к случайной храбрости стало ставить себе целью другие приключения, не приключения, продиктованные ненавистью, самовольной местью, не приключения, в которых проявляется так называемое спасение невинных от рук несправедливых, а более безобидные приключения – ознакомление с землей. открытие путей в Восточную Индию и так далее. Человек открыл Америку, ее сокровища и народы, открыл природу самого себя. Мореходство было в то время высшей романтикой торговли. Наличный мир опять стоял перед человеком, как достойный того, чтобы дух интересовался им. Мыслящий дух снова оказывался в силах что-то совершать. Теперь наступила пора, когда должна была выступить лютерова реформация. Ссылка на «Сенсус коммунис» Здравый человеческий смысл, признающий не а в т о р и т е т отцов церкви и Аристотеля, а исключительно лишь одушевляющий, дающий блаженство собственный внутренний дух, дух, противопоставляющий себя делам. Таким образом, церковь потеряла свою власть о ж над ним. Ибо ее принцип находился в нем самом, а не был чем-то таким, чего ему недостает. Теперь воздают должное конечному, наличному. Оно снова в чести. Из этого исходят устремления науки. Мы видим таким образом, что конечное, внутреннее и внешнее наличие постигается с помощью опыта и возводится рассудком во всеобщность. Теперь хотят познакомиться с законами, силами, то есть превратить единичное, даваемое нам восприятием, в форму всеобщности. Мирское требует, чтобы его судили мирским судом, а судьей является мыслительный рассудок. Другая сторона этого процесса состоит в требовании, чтобы вечное то, что само по себе есть истина, признавалось, воспринималось самим же чистым сердцем. собственный дух усвояет себе для себя вечное. Это лютоова вера без других прибавок, без дел как это тогда называли. Все имеет ценность как постигнутое в сердце, а не как вещь. Содержание перестает носить предметный характер. Бог, следовательно, находится лишь в духе, но есть не потустороннее индивидууму, а является наисобственнейшим его достоянием. Чистое мышление также является формой внутреннего. Оно также приближается к себе и для себя сущему и находит себя в праве постигать его. Философия нового времени исходит из того принципа, до которого дошла в конце своего пути древняя философия. Исходит из точки зрения действительного самосознания, имеет вообще своим принципом наличный для себя дух».